На вопрос, что вам в вашей профессии нравится больше всего, актриса искренне отвечает, что не надо каждый день на работу ходить. Сегодня много играешь, а завтра ничего. Словом, отсутствие конвейера. Одна из последних работ Муравьевой. Мама главной героини в 150-серийном телесериале. «Не родись красивой», который вот уже много месяцев бьет все рейтинговые рекорды. Актерский состав нового сериала действительно впечатляющий. В проекте задействованы как молодые актеры, знакомые широкой публике в основном по сериалам, так и актеры старой закалки. Георгий Тараторкин, Ольга Остраумова, Олег Шкловский. Вот далеко не полный список актеров, участвующих в съемках. А еще две бывшие героини фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева и Раиса Рязанова. Из молодых актеров Петр Красилов, «Бедная Настя», Григорий Антипенко, «Талисман любви», Мария Машкова, «Талисман любви», «Мама, не горюй» — два. Если молодые артисты уже привыкли играть в таких долгоиграющих работах, то актеры старшего поколения побаиваются ответственности. Дочку Ирины Муравьевой по имени Катя исполняет молодая актриса Нелли Уварова, которая сейчас работает в том самом театре. Рамт с которого начинался трудовой путь самой Муравьевой. Так у известной и любимой зрителями актрисы появилась еще и дочь, воспитанию которой приходится уделять немало времени. Катя Пушкарева, а именно так зовут главную героиню сериала, имеет прекрасное образование, знает несколько языков и, несомненно, может составить счастье любого работодателя. Но она некрасива. Нескладную дурнушку не хотят взять даже на должность секретаря. Родители девушки, которых играют Ирина Муравьева и Михаила Жигалов, дочерью гордятся и уверены, что она достойна блестящего будущего и добьется многого. Вот только девушке Кате от этого не легче. И чрезмерная опека родителей ей временами очень мешает. Героиня Ирины Муравьёвой – домохозяйка со всем соответствующим набором – халаты, передники, котлеты. Ещё она видит вещи и сны, и верит в приметы, а сама актриса со своей героиней в одном только совпадает – в патриархальности материнских взглядов. Ирина Муравьёва воспитала двух сыновей и уже успела справить свадьбу, так что продюсеры удачно нашли образ заботливой мамы. Образ Людмилы, героини фильма «Москва слезам не верит», и сегодня воспринимается как гарантия того, что у актрисы Муравьевой просто не может быть никаких провалов, и она сама всем своим творчеством блестяще это доказывает. Картина «Москва слезам не верит» памятна обилием Крылатых фраз, которые тут же, что называется, ушли в народ и стали восприниматься как фольклорные. Давайте вспомним хотя бы некоторые из них, помимо той, самой крылатой. В сорок лет жизнь только начинается. Вот еще целая подборка из них. «А чего это вы в темноте сидите?» «Мы телевизор смотрим». Диалог Александры и Гоши. «В квартиру всех пускать, никого не выпускать!» Команда Николая. «Вечер перестает быть томным», произносит Гоша в сцене драки. «Все и всегда я буду решать сам, на том простом основании, что я мужчина», говорит Гоша Катерине. — Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Жора здесь проживает! — вопрос задает Николай, когда в поисках Гоши приходит к нему в квартиру. — Наш человек! — подводит итоги Гоша, когда после драки Александра пафосно грозит хулиганам.